В марте 3-го числа японцы отмечают праздник кукол. Еще в январе ставят пятиярусную подставку, покрытую красной накидкой. Каждый ярус заставляют миниатюрными фигурками. Раньше на верхний ярус ставили фигурки императора и императрицы. Справа помещали апельсиновое дерево, а слева – вишневое. Ниже размещались фигурки придворных дам, пяти музыкантов, министров и слуг. Сюда же ставили игрушечную мебель и миниатюрные домашние вещи. Возле подставки отводили место для саке, рисовых лепешек, разноцветных сушеных бобов, различных лакомств и цветов. В наши дни на подставку помещают имеющиеся в доме игрушки. В этот день распорядительницами всего этого богатства являются девочки. Во время весеннего равноденствия, которое начинается в Японии 18 или 19 марта и длится до 24-25 марта, проводятся специальные церемонии в каждом храме. Они имеют буддийскую основу. В эти дни люди идут на могилы предков, чтобы почтить их память. В средний день недели, когда уравнивается продолжительность дня и ночи, Состоится празднество в императорском дворце. В этот день в семьях к столу подают охаги, колобок из вареного риса, покрытый сладкой пастой из соевых бобов, и гомокудзуси, суси, приправленные уксусом. 8 апреля японцы отмечают день рождения Будды. В этот день в храмах ставят миниатюрную модель храма, внутри которого помещают еще более миниатюрную фигурку гаутамы. Сооружения украшают цветами, прихожане льют сладкий чай на голову гаутаме, а затем берут с собой домой немного этого чая. Май ассоциируется в Японии с праздником мальчиков. В пятый день пятого месяца у дома, где есть мальчики на шестах, вывешиваются надувные карпы. Согласно японским легендам, рыба-карп отличается особым характером и силой. Она может плыть против мощного течения и даже преодолевать водопады. А ведь мальчики должны быть сильными, ловкими и выносливыми. По этой же аналогии, внутри дома на специальных подставках расставляют кукол-воинов в шлемах и доспехах. Около кукол кладут Косивомотти — рисовые лепешки с фасолевой начинкой, завернутой в дубовый лист. И тимаки — рисовый колобок, завернутый в бамбуковый лист. В этот день принимается ванна с цветами ириса сёбу. Эти цветы выбираются также и для букетов. Сёбу в Японии символизирует боевой дух. Летом каждый метр морского пляжа заполняется людьми. Летом японцы отмечают праздник Танабата, праздник Ткачихи. С 7-го числа 7-го месяца по лунному календарю повсюду в Японии проводятся красочные шествия. Японцы одеваются в легкие кимоно и несут в руках хлысты с полосками бумаги, на которых пишут различные пожелания. В деревне в этот день такие полоски вывешиваются на дверях и карнизах домов. На утро следующего дня эти полоски снимают и бросают в реку или море. Сначала праздник Танабата был связан с поклонением богини ткачества. Позднее этот праздник стали связывать с легендой о двух влюбленных звездах — Сёгкудзё или Танабату Цуме — Вега, и Конгю — Альтаир. Согласно легенде, к востоку от Млечного Пути жила небесная фея Ткачиха. Круглый год она трудилась, ткала из облачной нити небесное одеяние. Богине Синванму стала жаль ее одинокую, и она отдала ее в жены пастуху, который жил к западу от Млечного Пути. Выйдя замуж, ткачиха перестала заниматься своим делом, то есть ткать. Богиня рассердилась, велела ей вернуться на прежнее место и впредь видится с мужем один раз в год на мосту, перекинутом через Млечный путь сороками. Этот день символически обозначают любовное свидание. В июле в Японии отмечается праздник бон День поминовения умерших. В ночь на 13 число седьмого месяца по лунному календарю в домах зажигают огонь, приглашающий души предков в гости. В последующие два дня на буддийский алтарь кладут свежие овощи и фрукты, вывешивают фонари, как бы развлекая невидимых пришельцев. В ночь на 16 июля вновь зажигают огонь для сопровождения душ предков в обратный путь, а жертвенные продукты укладывают в миниатюрные суденышки, которые на следующий день спускают на море или в реку. Во время праздника бон 15 июля отмечается день середины года Тюген. В этот день принято обмениваться подарками. В июле есть дни, когда полагается вкушать унаги, японский угорь. Это якобы предохраняет от различных летних недомоганий. Многие верят в целительные свойства угрей и считают очень желательным приготовить их для этого случая.